Доброе намерение Опыт работы в русле ВСС показывает, что каждая часть ведома добрыми намерениями. Возможно, она хочет оградить вас от неприятностей или помочь вам повысить самооценку. Вероятно, она хочет избавить вас от страданий или сделать других людей похожими на вас. Это наша биологическая природа, и психика устроена точно так же. Но поскольку некоторые наши части погрязли в негативных установках и разрушительно влияют на нашу жизнь, сложно представить себе, что они пытаются нам помочь. Объяснение в том, что, несмотря на свои лучшие намерения, эти части не всегда действуют мудро. Они занимают непримиримые позиции или ведут себя бестактно и примитивно. Но если вы заглянете внутрь, вы обнаружите, что они всегда делают то, что они считают наилучшим для вас. У них могут быть искаженные представления о ситуациях и преувеличенное чувство опасности, но их намерение всегда благое. Например, у Джо есть часть, которая ожесточает его сердце и заставляет его терять интерес к женщинам, как только отношения становятся близкими и требуют выполнения каких-то обязательств. Вначале он неодобрительно относился к своей части «холодное сердце» и хотел избавиться от нее, ведь она мешала ему найти любовь. Однако, заглянув глубже при помощи ВСС, он обнаружил, что эта часть пыталась позаботиться о нем. Ее ужасало то, что если им начнет управлять женщина, он потеряет себя, что в точности и произошло в его отношениях с матерью. Ребенком он ощутил, что быть близким с женщиной означает находиться под ее контролем. Поэтому эта часть защищала его единственным известным ей способом ⁇ отчуждением. Она говорила. «Я просто хочу, чтобы ты был в безопасности, я не хочу, чтобы это случилось снова». Холодное сердце Джо изолировало его, видя угрозу там, где ее не было. Основываясь на прошлом, оно искажало настоящее. Даже если часть имеет правильное представление о настоящем, у нее может быть неверное представление о том, как вам помочь. Многим частям известен лишь один способ действия. Тот, который неплохо работал в вашей семье 40 лет назад, когда вы были маленькими. Но в сегодняшнем взрослом мире эта стратегия неэффективна, недальновидна или незрела. У защитной части зачастую нет деликатности и гибкости. Вне зависимости от ситуации, она действует по шаблону. Подобно человеку с молотком из поговорки, который ко всему относился как к гвоздям, часть умеет лишь молотить по предметам. У Билла есть нетерпимая часть, соревнующаяся с другими людьми, что совершенно не соответствует его истинным ценностям. Он всегда чувствовал, что эта часть достойна осуждения и должна быть изолирована. Однако, как только он с ней познакомился, он обнаружил, что она старается для него изо всех сил. Она хотела защитить его от чувства никчемности и помочь ощутить себя ценным и важным. Часть пыталась добиться этого единственным известным ей способом — чувством собственного превосходства. Она не осознавала, что Билл мог почувствовать свою ценность другими способами, сотрудничая с другими, уважая самого себя, совершая достойные поступки. Ее единственной стратегией было принижение других людей. Мы часто боимся встречаться со своими частями или принимать их, опасаясь, что это даст им силы для того, чтобы расстроить нашу жизнь. Вдруг они возьмут вверх и наделают еще больше бед. Джо боялся, что если он получше узнает холодное сердце, оно начнет доминировать и у него не будет ни единого шанса полюбить. Однако, работая методом ВСС, он смог установить связь с этой частью и понять ее доброе намерение, не отдав ей лидерство. На самом деле, принятие части — это шаг к ее исцелению. Этот подход коренным образом отличается от нашего привычного отношения к своим частям. Обычно, когда мы начинаем осознавать свою субличность или чувство, поведенческую модель, первое, что мы делаем, оцениваем ее. Хорошая она или плохая? Если мы решаем, что она хорошая, мы ее с радостью принимаем и разрешаем себе действовать от ее лица. Если мы решаем, что она плохая, то стараемся от нее избавиться пытаемся выставить ее за дверь или спрятать в чулане своего сознания. Но все безрезультатно. Вы не можете избавиться от части своей психики. Вы можете только вытеснить ее в бессознательное, где она продолжит оказывать влияние на вас, а вы даже не будете об этом догадываться. В СС происходит нечто абсолютно противоположное. Мы приветствуем все части с любопытством и состраданием. Мы стремимся понять каждую из них и оценить ее попытки помочь нам, не игнорируя создаваемые ею проблемы. Мы выстраиваем заботливые и доверительные отношения с каждой частью, а затем принимаем меры для того, чтобы исцелить ее и позволить ей нормально функционировать. Мы способны взаимодействовать со своими частями таким образом, поскольку мы обладаем истинным «я», открытым, любознательным и сострадательным. Метод ВСС при работе с частями исходит именно из этого. Когда мы относимся к своим субличностям с любопытством и хотим познать их истинную суть, они не боятся стать видимыми для нас. Когда мы относимся к ним с состраданием, то они, веря, что мы о них позаботимся, открывают для исцеления глубочайшие раны боли и стыда. Однако, возможно, вы сами не верите, что способны на это. Вы можете спросить, А что если я не чувствую любопытства и сострадания по отношению к своим частям? И поначалу так часто и бывает. Однако терапия ВСС использует новаторские методы установления контакта с «я», любознательным и сострадательным, и возвращения к «я», если мы отклонились от него.